Глава 13. Одним из главных достоинств мыслящего человека является умение находить хорошие стороны даже в крупных неприятностях. До сих пор Сиксби Ваддингтон был совершенно лишен этой способности, но в настоящую минуту, благодаря, возможно, тому обстоятельству, что он влил в себя довольно изрядное количество сода виски, он вдруг с поразительной ясностью отдал себе отчет в том, что исчезновение ожерелья из поддельного жемчуга является наилучшим разрешением вопроса, на какое только он мог надеяться. Правда, в его первоначальный план не входило намерение дарить своей молодой сообщнице жемчужное ожерелье. Он никак не предполагал, что она воспользуется им для себя. Но теперь, раз уж это случилось, то зачем тревожиться из-за пустяков? Важно лишь одно – ожерелье исчезло. И если смотреть в корень вещей, то разве не к этому стремился он сам все время? Иными словами, это означало следующее. Когда шумы суматоха улягутся, у него останутся в кармане 300 долларов чистоганом. А если он когда-нибудь встретит этого полисмена, и окажется, что тот ничего еще не слыхал об изумительной вести, переданной Вадингтону, объединенными фабриками мясных консервов, то, пожалуй... Когда Вадингтон дошел до этого пункта, он вдруг прервал свои размышления и издал возглас изумления. Дело в том, что перед его глазами огромными огненными буквами вдруг обрисовалось одно чудодейственное слово — «Галагер». Сиксби, Вадингтон несколько раз повернулся вокруг себя, точно вокруг оси «Галагер». Ну, конечно, это самое имя. Вовсе не Мелькаи, не Гаррити, и не Мерфи, а Галагер. Так случалось нередко и до того, со многими другими. Сиксби Ваддингтон вслух обозвал себя тупоголовым ослом за то, что он позволил памяти сыграть над собой такой трюк. Из какой только стати разыскивал он каких-то Мелька и Гаррити и Мерфи, когда человек, который ему нужен был, назывался Галагер. Только зря потерял столько времени. Но и теперь не было поздно. Если немедленно поехать в Нью-Йорк и снова приняться за поиски, то все еще может разрешиться благополучно. И тем более, что сама судьба, как он это ясно видел сейчас, посылала ему на редкость удачный предлог для поездки в Нью-Йорк. В такую критическую минуту, когда из дому похищено драгоценное жемчужное ожерелье, Было абсолютно необходимо, чтобы человек с холодным рассудком и способный ясно мыслить, сел в поезд и поспешил в Нью-Йорк, в главное полицейское управление, чтобы там изложить все факты. «Чудесно», — сказал мистер Вадингтон, обращаясь к своей бессмертной душе, и с легким сердцем, хотя с отяжелевшими ногами, отправился в будуар жены. Перед тем как он открыл дверь, из комнаты доносились довольно громкие голоса. Но как только Вадингтон вошел, разговор тотчас же прекратился, и миссис Вадингтон раздраженно спросила: "Где «Да это вы изволили быть? Хотела бы я знать!" Сиксби Вадингтон был заранее подготовлен к этому вопросу. Я предпринял далекую прогулку за город. Чрезвычайно далекую прогулку за город. Я был так потрясен, так изумлен и так ошеломлен. Ужасной сценой, разыгравшейся в этом доме, что я буквально задыхался. А потому я предпринял далекую прогулку за город, я только что вернулся. И подумать только, что у нас могло случиться нечто подобное. Феррис утверждает, что в Англии никогда не случаются такие вещи. Молли, у которой глаза сильно раскраснелись от слез, а губы дрожали, тоже вмешалась в разговор. Я убеждена, что у Джорджа есть на все объяснение. Ну, еще бы. Презрительно отозвалась миссис Вадингтон. «Я твердо убеждена в этом». «В таком случае, почему твой драгоценный Джордж не удостоил поделиться с нами своими объяснениями?» Он был слишком ошеломлен. «Ничего удивительного в этом. Я ничуть не сомневаюсь, что произошла ошибка». «Совершенно верно», — сказал мистер Вадингтон, ласково гладя руку своей дочери. «Все это было жульнической инсценировкой». — Говори, пожалуйста, толком, Сиксби. Я и говорю... И... толком. — То, что ты называешь толком, является бредом для любого человека, не находящегося в доме слабоумных. — Да неужели? — язвительно произнес Вадингтон, и с видом триумфатора заложил большие пальцы обеих рук в проймы жилета. — В таком случае, позволь мне сказать тебе, что эта женщина, ворвавшаяся сюда, попросту притворялась. — Она разыграла из себя то, чем она не была в действительности, и заставила тебя поверить, что она не есть то, чем она была на деле. Миссис Вадингтон напряженно слушала его, тщетно желая что-нибудь понять, но потом отказалась от этой надежды и лишь глубоко вздохнула. — Ради бога, уходи отсюда, Сиксби, — сказала она. — Уходи отсюда, это мне нравится. Я тебе говорю, что эта женщина — жулик в юбке. Она никак не могла забраться сюда каким-нибудь иным способом. а потому пустила в ход самую избитую комедию. Ей только и нужны были свадебные подарки. — В таком случае, почему она не взяла их? — Она и взяла. Жемчужное ожерелье Молли. — Что? — То, что я говорю. Она взяла жемчужное ожерелье Молли. — Вздор! — Но его нет. Молли подняла глаза и Ликуя посмотрела на мачеху. — Я так и знала! — воскликнула она. — Значит, мой дорогой Джорджи ни в чем не виновен. Едва ли найдется много людей в нашем цивилизованном мире, которым приходилось когда-нибудь видеть растерянную тигрицу. Но тот, кто в данный момент посмотрел бы на миссис Вадингтон, составил бы себе недурное представление об этом звере в минуту растерянности. — Я не верю этому, — угрюмо заявила она. — Не веришь? На жемчужного жрелья нет, не так ли? — сказал Сиксби? «Уж не предполагаешь ли ты, что кто-либо из гостей взял его, а?» Впрочем, меня бы нисколько не удивило, если бы этот лорд Хэнстантон стащил его. Но, конечно, жемчужное ожерелье взяла эта женщина. Она упала в обморок около стола со свадебными подарками, не так ли? Она крикнула, что ей нужен воздух, и выбежала вон, не так ли? И никто не видел ее с тех пор, не так ли? Если бы я не предпринял такой далекой прогулки за город, Я бы давно уже пролил свет на это темное дело. — Я прямиком еду в Нью-Йорк, чтобы повидать Джорджи и рассказать ему, — воскликнула Молли, сильно взволнованная. — А я говорю, что ты ничего подобного не сделаешь, — заявила миссис Вадингтон, поднимаясь с места. — А я еду в Нью-Йорк, чтобы уведомить полицию, — сказал Сиксби Вадингтон. — А я говорю, что ты ничего подобного не сделаешь. Я сама поеду в Нью-Йорк. и сама уведомлю полицию. А вы с Молли останетесь и здесь. — Ну, послушайте. — Я не желаю ничего больше слушать, — категорически заявила миссис Вадингтон, нажимая кнопку электрического звонка. — Что же касается поездки в Нью-Йорк, — заметила она, поворачиваясь к Молли, — так неужели ты полагаешь, что я позволю тебе совершать ночные визиты к таким прощалыгам, как Джордж Финч? — Все он не прощелыга, возмутилась Молли. — Ни в коем случае. — сказал Сейксби Вадингтон. — редкость симпатичный малый. Он родом из привольных степей Запада. — Вы великолепно знаете, что слова папы снимают всякую вину с Джорджа, — сказала Молли. — Эта отвратительная женщина могла бы с таким же успехом явиться сюда и заявить, что папа обольстил ее. — Послушай, — воскликнул в ужасе мистер Вадингтон. — Я только нужен был предлог для того, чтобы забраться к нам в дом. Вот и все! «Вполне возможно, что в данном случае Джордж Финч не в такой мере виноват, как я предполагала», сказала миссис Ваттингтон. «Но это отнюдь не меняет дело. И я считаю его человеком, к которому должна относиться с величайшим подозрением всякая мать, ценящая счастье своей дочери. Во-первых, он художник. Во-вторых, он по доброй воле выбрал для жительства один из кварталов Нью-Йорка, славящийся своим легкомыслием и безнравственностью. А помимо того... «Вы звонили, мадам?» Дверь отворилась, и на пороге показался Феррис. «Да, Феррис. Прикажите шоферу подать автомобиль. Я еду в Нью-Йорк». «Слушаю, мадам», — сказал Феррис. Он, однако, продолжал стоять в дверях и несколько раз откашлялся. «Я хотел спросить, мадам, не сочтете ли вы дерзостью с моей стороны?» если я попрошу разрешения занять место рядом с шофером. Зачем? Бывают такие случаи в жизни, когда человеку не совсем приятно давать правдивые объяснения всем своим мотивам. Дело в том, что Феррис хотел скорее очутиться в городе, чтобы навестить редактора замечательного во всех отношениях и весьма распространенного еженедельника «Городской сплетник». он мог бы кое-что заработать, передав изумительную сцену, разыгравшуюся в этот день в одном из наиболее фешенебельных домов Нью-Йорка и Хэмстеда. Едва Феррис узнал о скандале, случившемся в так называемом «высшем обществе», он позвонил по телефону в редакцию городского сплетника, но там ему ответили, что редактор уехал за город. Заместитель редактора, очевидно, догадывался, что у Ферриса есть что-то такое чрезвычайно пикантное. Чего он не хочет передать никому другому, помимо редактора. А потому он предложил ему заехать на квартиру мистера Бифона, который вечером должен был вернуться домой, и сообщил ему его адрес — Вашингтон-сквер, дом Шеридан. Феррис, естественно, мог бы все это рассказать миссис Вадингтон, но, как и все умные люди, он, по возможности, избегал слишком затяжных объяснений. Я только что получил известие о том, что один из моих близких родственников находится при смерти. Ответил он. — Вот как? Ну, ладно, поезжайте. Благодарю вас, мадам. Я немедленно передам ваше распоряжение шоферу, мадам. Едва дверь закрылась за ним, миссис Вадингтон возобновила разговор, начав с того места, на котором она остановилась. — И помимо всего... Мы еще далеко не уверены в том, что эта женщина не говорила правды. Вполне возможно, что кража жемчуга объясняется результатом внезапного соблазна, охватившего несчастную в тот момент. «О, мама! Ну что мама? Почему нет? Почему ты не допускаешь мысли, что она очень нуждается, и нисколько не сомневаюсь в том, что твой Финч настолько черств, что не позаботился сколько-нибудь обеспечить ее?» И все это совсем не так, сказал Сиксби Ваддингтон. Не так, а что ты знаешь об этом? Спросила миссис Ваддингтон. Ничего, благоразумно ответил ей муж. В таком случае потрудись воздержаться и не мели вздора. Миссис Ваддингтон вышла из комнаты с присущей ей тяжеловесной величественностью, а Сиксби Вадингтон, продолжая быть благоразумным, прикрыл дверь за нею. «Э -э -э -э, послушай. — Молли, — начал он. — Мне необходимо, возможно, скорее быть в Нью-Йорке. Понимаешь, совершенно необходимо. — И мне тоже, — сказала Молли. — Я непременно хочу повидать Джорджа сегодня же. По всей вероятности, он вернулся к себе на квартиру. — Что же в таком случае делать? — Как только мама уедет, я отвезу тебя в Нью-Йорк на моем двухместном автомобильчике. — Вот молодец, девчонка! — горячо воскликнул мистер Вадингтон. — Вот это значит... разговаривать как мужчина. И он крепко поцеловал свою дочь.